Глава 11 Аргументация в сфере продаж. Все новое — это хорошо забытое старое. Теория продаж, распространившаяся по всему миру и ставшая эталоном, по сути дела, не что иное, как набор средств и техник, взятых из психологии, социологии и других дисциплин, в том числе из теории аргументации. Предлагаю вспомнить, о чем говорит классическая теория продаж. Известно, что управлять ими достаточно сложно, если они представляют собой сумбурный конгломерат, состоящий из событий, действий, а также реплик продавца и покупателя. Если же процесс продаж разбит на определенные этапы, то им эффективнее управлять. Легче и логичнее последовательно переходить от одного к другому. Кроме того, необходимо соблюдать обязательные требования и рекомендации по поводу того, что нужно сделать на каждом из предусмотренных классической теории этапов продаж. Они должны быть следующими. Итак, первое. Это всегда установление контакта. Второе. Анализ потребностей покупателя. Третье. Презентация своего предложения. Четвертое. Работа с возражениями или их преодоление. Ну и, наконец, пятое – завершение продажи и заключение сделки. В рамках этапа установления контакта продавцу необходимо создать атмосферу взаимопонимания и доверия, помня о том, что впечатление клиента формируется в первые 30-60 секунд общения. На этапе анализ потребностей покупателя необходимо с помощью тактики вопросов открытых, сфокусированных, методов воронки вопросов и навыки активного слушания выяснить основную потребность клиента. Что же он хочет? Какие у него есть проблемы, желания? Как мы можем ему помочь? Из практики следует, что существует несколько основных клиентских потребностей. Желание экономить или рационально потратить деньги – а также потребность в комфорте, качественном сервисе, безопасности, ну или, наконец, в престиже. Конечно же, у клиентов может быть очень много потребностей, но так или иначе, в большинстве случаев они сводятся к вышеперечисленным. После того, как мы выяснили клиентскую потребность, можно переходить к этапу «презентация». Применительно к нему в классической теории продаж есть правило, согласно которому Нужно продавать не характеристики или свойства товара или услуги, а конкретные потребительские выгоды, которые получит клиент, приобретая данный товар или пользуясь той или иной услугой. Как говорится в знаменитой поговорке, продавайте не мышеловку, а отсутствие мышей. Такая продажа возможна по нескольким формулам, смысл которых сводится к одному. Переводить характеристики или свойства товара или услуги в конкретные выгоды, показывая при этом, какие есть у них конкурентные преимущества. Это так называемая формула ХПВ, известная многим продавцам — характеристика, преимущество, выгода. Говорят, что настоящая продажа начинается тогда, когда продавец услышал первое возражение. Четвертый этап теории продаж учит, как необходимо правильно с ними работать и как их преодолевать. Общий смысл таких рекомендаций сводится к тому, что возражение необходимо психологически принять. С клиентом никогда нельзя спорить, так же, как и отрицать его точку зрения. А значит, что в словарном запасе продавца не должно быть слова «нет». И даже если вы столкнулись с возражением клиента, его нельзя отрицать. Можно воспользоваться методикой «да-но», «да-при-этом», «однако», которая, кстати, пришла в продаже из классической теории аргументации. После конкретизации и уточнения возражения его можно преодолеть, пользуясь одной из многочисленных методик. В сущности, что такое возражение? Фактически, это контраргументация клиента по вашему тезису, в качестве которого выступает ваше предложение о товаре или услуге. Поэтому вся тактика преодоления возражений строится на принципах теории контраргументации. Последний, пятый этап называется завершение продажи. Состоит он в том, чтобы вовремя выявить сигнал о готовности клиента к покупке. Он может выражаться в повышении лояльности к вашему предложению, активном изучении рекламных материалов или презентации, Вопросах, которые касаются нюансов дальнейшей работы, например, доставки, отсрочки платежа, возможной скидки и так далее. Кроме того, такие позитивные слова, как «да», «м -м, «это интересно», «м -м, «возможно, что да» и так далее, согласно теории продаж, служат прямыми сигналами к завершению сделки. Продажу можно сравнить с рыбалкой. Как только вы почувствовали, что рыба клюет, необходимо делать резкую подсечку. Например, посредством таких методик, как прямое предложение заключить договор, создание спешки, например, остались последние пять штук, презумпцию факта совершения сделки, помните, мы ранее описывали уловку псевдовыбора, будете оплачивать кредиткой или наличными, ну и так далее. Друзья, на каких этапах продаж наибольшее значение имеет аргументация? Хм, ну, конечно же, это презентация, в рамках которой можно выделить аргументацию предложения, аргументацию цены и преодоление возражений. Поговорим об этом подробнее. Аргументация предложения Всех рассмотренных в книге методик, советов и правил аргументации хватит с лихвой, чтобы презентовать любой товар или услугу, убедить клиента в их качестве и совершить продажу, то есть добиться заключения сделки. Но есть один интересный нюанс в аргументации предложения, на котором я хотел бы остановиться подробнее. Итак, у нас есть вы, продавец, клиент и, как ни печально, конкурент. Вот три основных игрока. У клиента есть свои потребности. Получить побольше денег, сэкономить на предложении, откупиться от инспекции, привлечь побольше своих клиентов, заключить самые выгодные контракты, найти честных сотрудников, получить необходимую справку от госорганов, сделать, наконец, ремонт в офисе, ну и так далее. А у нас, как у продавца, есть определенный спектр возможностей. Например, мы предлагаем только товары-бестселлеры, занимаем лидирующие положения по продажам в своей области, Обладаем достаточным трейд-маркетинговым бюджетом для рекламной поддержки товара в местах его реализации. Или у нас довольно много рекламы на радио и на телевидении. Наконец, мы предоставляем качественный сервис. Ну а теперь о главном. Не все возможности продавца покрывают потребности клиента. Например, у клиента есть потребность в отсрочке платежа. А у нас, как у продавца, существует такая возможность. В этом случае мы пребываем в первой зоне – зоне удовлетворения. Например, наша продукция выиграла призовое место на международной выставке в Лондоне, поэтому наши товары продаются в лучших бутиках и магазинах Европы. Подействует ли такая аргументация в рамках презентации, ну, если у клиента нет потребности в престиже? На 99% нет. Отсюда следует вывод – аргументация должна строиться таким образом, чтобы покрывать и удовлетворять потребности клиента. Говорите только то, что он хочет слышать. Вспомните правила избирательности аргументов. Однако не будем забывать, что существует еще и конкурент, у которого тоже есть свои возможности. Например, и конкуренты и мы предлагаем схожие условия доставки, но у него есть и собственные эксклюзивные возможности, которые удовлетворяют потребности клиента. К сожалению, у нас их нет. Например, он оказывает круглосуточную клиентскую поддержку, которую мы не можем предложить, хотя она входит в зону потребностей клиента. Отсюда можно сделать несколько выводов по аргументации предложения. Первое Необходимо точно знать потребности клиента и выделять среди них ведущие и актуальные. Именно поэтому я считаю стадию продаж «анализ потребностей» одной из ключевых. К сожалению, российские продавцы часто обделяют этот этап своим вниманием. Второе. Аргументацию необходимо вести, основываясь только на тех возможностях компании, которые удовлетворяют потребности клиента. Третье. Знание возможностей конкурента, особенно тех, которые удовлетворяют потребности клиента, крайне полезно для построения презентации своего предложения. В случае необходимости по инициативе клиента можно воспользоваться методом весов и сравнить эксклюзивные предложения свои и конкурента. Естественно, таким образом, чтобы перевес был на вашей стороне. Речь идет о том, чтобы во время сравнения конкурентных преимуществ своего предложения и предложения конкурентов ваша чаша весов все-таки оказалась тяжелее, то есть чтобы ваше предложение стало более выигрышным. Четвертое. Если возможности, удовлетворяющие потребности клиента, есть и у нас, и у конкурента, делать на этом акцент совсем не обязательно. Во-первых, мы в этом не уникальны, А во-вторых, бесценное время лучше потратить на актуализацию своих уникальных возможностей. Аргументация цены. Цена – это то, по поводу чего чаще всего возникают возражения со стороны клиента. Я не буду вдаваться в подробности всевозможных тонкостей технологии продаж, а лишь остановлюсь на самых главных моментах, касающихся теории аргументации. Основные рекомендации можно свести к следующим правилам. Первое правило – правило отсрочки. Всегда старайтесь отсрочить момент, когда нужно назвать цену вашего товара или услуги. Лучше всего озвучить их стоимость в самый последний момент, когда клиент уже получил максимум информации. Вам необходимо провести презентацию товара или услуги, чтобы он загорелся вашим предложением, а уже потом переходить к вопросам их стоимости. Второе правило – правило ярлыка. Сама по себе цена – это всего лишь цифра, в которой клиент видит сумму своих затрат на покупку товара или услуги. Прибегайте к известной нам технике создания ярлыков. В сознании покупателя цена должна быть неразрывно связана с потребительскими выгодами, которые он получит от приобретения. Третье правило – использование рефрейминга. Техника рефрейминга, которую мы подробно рассматривали в рамках восьмой главы, эффективна и в продажах. Используйте рефрейминг и измените рамки восприятия цены. Не стоимость, а вложение и инвестиция. Я, например, в общении с клиентом по поводу покупки тренинга или семинара всегда говорю, инвестиция в развитие потенциала сотрудников вашей компании составит... Четвертое правило. Метод сэндвича. Вспомните, как выглядит сэндвич. Это два куска хлеба, между которыми лежит ломтик мяса, сыра или еще чего-нибудь съестного. Сэндвич придумали именно для того, чтобы не пачкать руки жирным куском мяса. Если положить его между двумя кусочками хлеба, то так и вкуснее и практичнее. Вот и вы, аргументируя цену, сделайте это вкуснее и практичнее. Положите вашу цену, образно говоря, кусок мяса, между тостами в качестве которых в данном случае будут выступать позитивные фразы и установки, подчеркивающие выгоду от покупки товара. Например, вложение вашей компании в новую систему программного обеспечения, это первый слой, составит X рублей, это сама цена, что, безусловно, позволит вам выйти на абсолютно новый уровень. А это второй слой. Пятое правило. Терминология. Не используйте слова, которые могут вызвать у клиента неприятные и ненужные ассоциации. Большую ошибку совершают те, кто называет цену «дешевой», что чаще всего ассоциируется у клиента с недостаточно качественным товаром или услугой. Оптимальные эпитеты, применимые к цене, привлекательная, доступная, выгодная. Хорошо работает фраза «отличное соотношение цена-качество». Шестое правило. Сочетание рациональных и эмоциональных аргументов. Многие продавцы при аргументации цены используют только рациональные доводы. Это, конечно же, неправильно, потому что даже в такой ситуации нужно прибегать к эмоциональной аргументации. Седьмое правило. Предвосхищение контраргументов. В некоторых ситуациях и видах продаж эффективна техника предвосхищения контраргументации со стороны клиента по поводу цены. Например, многим поначалу кажется, что стоимость наших товаров вышерыночной, но когда они узнают, что у нас есть... Преодоление возражений. Как я уже подчеркивал, любое возражение со стороны клиента в рамках продаж это прежде всего классическая контраргументация. Как работать со встречными контраргументами – Мы уже много говорили в предыдущих главах. Всех техник, приемов, советов и рекомендаций, приведенных в этой книге, будет достаточно, чтобы побороть даже самые сложные возражения клиента. Тем не менее, хочу выделить несколько самых важных советов и правил, которые зарекомендовали себя на практике. Первое. Статистика свидетельствует. 80% клиентов дают 20% типичных возражений. А это значит, что изо дня в день вы чаще всего слышите «Дорого», «Уже работаю с другой фирмой», «Нет места на полке», «Мне это не нужно». Горячая десятка возражений в каждой сфере бизнеса будет своя, но, тем не менее, она существует. Заранее продумайте эффективную контраргументацию на самые типичные возражения клиента. Вспомните удачные случаи из практики, когда вам удавалось их преодолеть. Рекомендую всегда записывать удачные случаи отражения контраргументов, не рассчитывая на свою память. Второе. Воспринимайте возражение позитивно. На самом деле покупатель, возражая, говорит вам «Я не готов сделать предложение. Приведите мне дополнительные аргументы. Я хочу знать о вашем товаре или услуге еще больше». Четвертое. Никогда не спорьте и не атакуйте. Продажа — это ни в коем случае не полемика или дебаты. Контраргументация в бытовом споре и в продажах отличается концептуально. Пятое. Клиенту нельзя говорить «нет». Такого слова в лексиконе продавца быть не может. Шестое. Всегда выслушивайте клиента, не перебивая его и не останавливая. Активное слушание – лучший прием в работе с возражениями. На моем счету масса примеров, когда клиенты, получив возможность выговориться и понимая, что их внимательно слушают, в конце своего рассуждения самостоятельно приходили к выводу о целесообразности покупки. Седьмое. Прежде чем что-либо предпринимать, услышав возражение от клиента, определите, истинное оно или нет. Например, если потенциальный покупатель говорит, что ваш товар слишком дорогой, это лишь означает, что у него слишком мало аргументов в пользу товара, и он не знает всех его преимуществ. По статистике, более 80% возражений ложные. Их еще называют отговорками. Каким же образом можно отличить ложное возражение от истинного? С помощью уточняющих вопросов. Например, «что вы имеете в виду?» Или «дорого по сравнению с чем?» Или «если бы цена была ниже, вы бы сделали покупку?» И только если на последний вопрос клиент отвечает утвердительно, значит, мы имеем дело с истинным возражением. Восьмое. Работать можно только с истинными возражениями. Преодоление ложных приводит к эффекту снежного кома, когда за первым возражением следует второе, третье и так далее. Девятое правило. Отделяйте возражения от желания клиента замедлить ход событий и все тщательно обдумать перед покупкой или заключением сделки. Десятое правило. Уточняющие вопросы – лучший механизм в работе с любыми возражениями. Что вас заставляет сомневаться? Что вы этим хотите сказать? Что мешает вам выбрать этот товар? Почему вы так считаете? По сравнению с чем? Если я вас правильно понял, вас интересует, старайтесь использовать открытые вопросы. Одиннадцатое правило. Проявляйте эмпатию перед преодолением возражения. Я разделяю ваше беспокойство. Я понимаю, что многие так говорят. Я понимаю, почему вы так говорите. 12 правило. Так как клиенту нельзя напрямую сказать «нет», можно использовать технику «да, но», «да, при этом», «да, однако», которая зарекомендовала себя в продажах как действенное и эффективное. Тринадцатое правило. Используйте метод весов, если вам объективно нечем ответить на возражение клиента. Например, у вас действительно не самые низкие цены или вы не предлагаете то, что предлагают ваши конкуренты. На одну чашу весов поставьте возражение клиента, а на другую – конкурентные преимущества, которые выгодно отличают ваш товар или услугу. Логично, что последние в итоге должны перевесить. Ну и, наконец, последнее правило. Лучший исход преодоления возражения, когда клиент сам ответит на свое дорого или не нужно. Используя вопросы, подводите клиента к самостоятельному ответу. Эти рекомендации – верхушка айсберга, лишь малая часть того, что должен знать и уметь профессиональный продавец. Искусство продаж – отдельная и сложная тема. Тем не менее, приведенные в этой главе ликбез и следование рекомендациям помогут вам достичь успеха в продажах.